И его подход, по крайней мере, судя по слову о законе и благодати, больше философско-исторический, чем схоластический. Проповеди Кирилла Туровского ближе к догматическому рассуждению, но хотя они и раскрывают творческие возможности его интеллекта, вряд ли добавляют что-либо важное к византийскому запасу богословского знания. Кирилл подчеркивает пропасть между Богом и человеком и не пытается ее преодолеть. Его Христос скорее неумолимый судья, чем Сын Человеческий. Покаяние и смирение — главные добродетели человека, но если Он и отличается ими, все равно у Него мало надежды на спасение души. Климент Смоленский, Смолятич, киевский митрополит с 1147 по 1155 год, почитался современниками как главное светило русского богословия. Летописец говорит, никогда раньше не было на Руси такого философа, как Климент. Этот прилад, судя по всему, читал Гомера, Платона и Аристотеля. Во всяком случае, его критиковали за цитирование их работ ограниченные христианские ригористы, такие как священник Фома Смоленский. Кстати, здесь можно указать, что в византийских школах XI и XII веков чтение Гомера было обязательным, и византийские теологи того времени любили обращаться к Гомеру за аллегорическими параллелями при толковании Библии. Скобалановевич. Византийская наука и школы в XI веке. Христианское чтение. 1884 год. Часть 1. Страницы 344, 369, 730, 770. Спиранский. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности. Москва. 1904 год, страница 64. К сожалению, сохранилась рукопись только одного послания Климента. Да и то это не оригинальный текст, а отредактированный учеником неким Афанасием. Послание адресовано вышеупомянутому Фоме, перед которым Климент защищает свой метод аллегорического и символического толкования. Лопарев. Редакция. Послание митрополита Климента. Памятники древней письменности. Санкт-Петербург, 1892 год. Никольский. О литературных трудах Климента Смолятича. Обратимся теперь к философской литературе, как отдельному от богословия виду Насколько такое разделение возможно для рассматриваемого нами периода? Диалектика Иоанна Дамаскина основана на Аристотеле. Правда, самая ранняя из известных рукписей этой важной работы на славянском языке датируется 15 веком. Однако небольшой отрывок из диалектики включен в сборник Святослава 1073 года. А Платоне, русский читатель киевского периода, мог, если он не знал греческого, получить общую информацию, как и дезинформацию, из хроникона Георгия Мниха и хронографии Иоанна Малала. Смотрите шахматов в Чижевский. Платон в Древней Руси. Прага. 1930 год. Страницы. 49.81. Неоплатонизм в византийской христианской литературе ярче всего представлен в трактате «Псевдодионисия Ариапагита» о небесной иерархии. Не существует свидетельств о каком-либо славянском переводе этой работы до конца XV столетия. Таким образом, простой русский читатель киевского периода мог познакомиться с мыслью классических и эллинистических философов только через небольшие фрагменты их работ –